Что делают лучшие менеджеры? Четыре основные роли лучшего менеджера. Тони Ф., главный управляющий крупной группы компаний в сфере развлечений, часто жалуются. Хорошие специалисты, будучи назначенными на руководящие позиции, не имеют ни малейшего понятия о руководстве людьми, поэтому не справляются с новой ролью. Мы отправляем их на тренинги по развитию лидерских качеств. Из этих тренингов они выносят только чувство значимости своей руководящей роли, вместо того, чтобы понять суть ежедневных задач, стоящих перед менеджером. Никто уже больше не понимает, что значит быть хорошим руководителем. Возможно, Тони и прав. Никто уже больше не понимает, что значит быть хорошим руководителем. И не пытается понять. Согласно принятым стереотипам, менеджеры больше не играют важной роли в компании. В условиях современного бизнеса они только замедляют скорость развития компании и уменьшают ее гибкость. Современные, динамичные компании больше не могут себе позволить содержать армию менеджеров, перекладывающих бумаги, надзирающих за ходом работы и одобряющих ее результат. Компаниям нужны самоуправляемые, самообеспечиваемые и самомотивируемые рабочие команды. Неудивительно, что менеджеры являются первыми противниками подобных трансформаций. Кроме того, сложившиеся представления гласят, что каждый менеджер должен быть лидером. Он должен использовать открывающиеся возможности и с помощью ума и упорства навязывать свою волю в переменчивом деловом мире. Спокойный, незаметный менеджер не приспособлен для такого современного мира. Этот мир для него слишком динамичен, чересчур непредсказуем и очень опасен. Поэтому такому менеджеру лучше отойти в сторону, иначе ему не поздоровится. Стереотипы вводят нас в заблуждение. Никто не спорит с тем, что давление в современном деловом мире постоянно усиливается, а темп изменений неуклонно набирает обороты. При этом компаниям нужны жесткие лидеры и работники, отвечающие за свои действия. Но все это не умаляет роли менеджера. Наоборот, в наше неспокойное время менеджеры важны, как никогда прежде. Почему? Потому что перед менеджерами стоит особая задача, которую не способны решить не харизматические лидеры, ни самоуправляемые команды. Она заключается в том, чтобы, заглянув во внутренний мир каждого работника, раскрыть его уникальные способности и направить их на достижение коммерческого успеха. Лучше всего менеджер справится с этой задачей, если будет работать с каждым подчиненным отдельно, задавать ему вопросы, выслушивать и понимать. Умноженная в тысячу раз такая работа становится движущей силой компании. В эпоху больших перемен именно она делает компанию сильной. Сильной настолько, чтобы суметь не отклониться от выбранного курса и чтобы иметь возможность безболезненно этот курс изменить. Менеджер — это своего рода катализатор. Он необходим для того, чтобы ускорить реакцию между двумя веществами и получить необходимый результат. Он ускоряет реакцию между способностями работника и целями компании а также между способностями работника и потребностями клиентов компаний. При нынешней тенденции к упрощению организационных структур в обязанности менеджеров входят также и другие задачи. Они должны быть экспертами в своей области, яркими индивидуальностями и иногда лидерами. Это важные задачи, и лучшие менеджеры решают их разными способами. Причем иногда успешно, а иногда не очень. Но когда речь идет об обязанностях менеджера, успешнее всего —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 Выбрать человека, сформулировать пакет ожиданий, стимулировать и развивать. Задача первая. Выбрать человека. Для того, чтобы добиться ответа, совершенно согласен на вопрос, есть ли у меня возможность на работе ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего, вы должны уметь выбирать людей. Как бы банально это ни звучало, для того, чтобы отбирать людей в команду, нужна ясная голова. Вы должны осознавать, до какой степени сможете изменить человека. Вы должны чувствовать разницу между способностями, навыками и знаниями. Вы должны знать, чему можно, а чему нельзя научить. Вы должны уметь задавать такие вопросы, которые позволят вам разглядеть за попытками произвести впечатление наличие истинных способностей. Если вы этого не умеете, то вы явно не лучший менеджер. Если ваша команда неправильно подобрана, все ваши усилия по мотивации и развитию сотрудников не будут иметь большого успеха. Задача вторая – сформулировать пакет ожиданий. Для того, чтобы получить ответ «совершенно согласен» на вопросы «знаю ли я, что от меня ожидается на работе» и «располагаю ли я материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы», вы должны четко сформулировать свои ожидания от работы подчиненных. Ваша задача выходит за пределы простой постановки целей – Вне зависимости от того, насколько интереснее думать о будущих перспективах, вы должны направить усилия работника на решение сегодняшних задач. Вы должны знать, где надо требовать следования правилам, а где позволить работнику применить собственный подход. Вы должны сохранять баланс между необходимостью в стандартизации и эффективности и потребностью в оригинальности и особом стиле. Если вы не сможете сформулировать свои ожидания, вы лишитесь опоры будете бессистемно метаться от политики насаждения множества правил к полному хаосу. Задача третья – стимулировать. Ответы на вопросы, получал ли я за последние 7 дней благодарность или одобрение за хорошо выполненную работу, и есть ли у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности, зависят от ваших способностей стимулировать каждого сотрудника. будучи менеджером вы можете инвестировать в своих подчиненных только одно – свое время. От того, кому вы посвятите свое время и как вы его проведете, зависит ваш успех как руководителя. На кого вы предпочтете потратить свое время – на лучших или на слабых? Над чем вы будете работать? Над недостатками или над достоинствами? Должны ли вы кого-либо сильно хвалить? Если да, то в каком случае? Если нет, то почему? Вы должны уметь отвечать на эти вопросы, если хотите результативно помогать людям достигать успеха. Задача четвертая. Развивать. Вопрос. Если у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности, так же, как и вопрос, есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост, нацелен на ваше умение помогать росту работника. Когда подчиненный приходит к вам с неизбежным вопросом, в какую сторону я развиваюсь, Вы будете способствовать моему продвижению. Вы должны знать, что ответить. Должны ли вы продвигать каждого работника? Нужно ли отправить работника на оплачиваемый тренинг? А может быть, вы чувствуете, что вы слишком близко общаетесь со своими подчиненными? Можете ли вы стать для них чрезмерно близким? Что случится, если вам придется уволить того, кто вам не безразличен? Должны ли вы что-нибудь этим людям? Подумайте над ответами на эти вопросы. Ведь вы еще не раз с ними столкнетесь, помогая своим подчиненным достичь успеха. Выбрать человека, сформулировать свои ожидания от его работы, стимулировать его и способствовать его росту – это четыре основные составляющие роли менеджера как катализатора. Если менеджеры не справляются с этой ролью, то независимо от технологий и способности лидеров вдохновлять, компания постепенно развалится. В начале 1990-х годов Одна из ведущих гостиничных компаний поставила эксперимент, заменив традиционную функцию менеджмента на систему самоуправляемых команд. Эта мысль принадлежала члену высшего руководства, чьи бесконечные идеи принимались только потому, что он умел их правильно презентовать. Он рисовал в своем воображении отель, управляемый командами. В каждую команду должно было входить определенное количество горничных, швейцаров, коридорных, рабочих службы поддержки и официантов. Члены команды должны были самостоятельно управлять рабочим процессом, составляя график работы, распределяя обязанности и поддерживая дисциплину. Премии давались покомандно, что стимулировало взаимную поддержку ее членов. Каждый мог получить прибавку к зарплате только после того, как научится справляться с другими функциональными ролями в команде. Чем больше функций, тем выше жалования. Предполагалось, что таким образом стимулируется стремление каждого работника к росту, Вся система находилась под надзором двух менеджеров, в чьи обязанности входило не управление людьми, а только контроль за правильным функционированием командной структуры. Это был восхитительный план, с одним-единственным недостатком. Он не сработал. Как это ожидалось от хороших работников, им понравилась идея о взаимной поддержке, но командная система привела их в замешательство. Лучшие горничные отказывались идти в регистраторы. Регистраторы не желали сервировать столы а официанты впадали в панику оказываясь у стойки администратора и с ужасом наблюдали какой кововардак творят клерки разнося подносы все чувствовали себя не на своем месте никто не понимал чего от него ждут поскольку оценивалась работа команды в целом никто не чувствовал себя ни за что ответственным возникали споры клиенты жаловались они многочисленные менеджеры которые должны были просто посвящать новичков в суть каждой функции метались туда сюда улаживая постоянно вспыхивающие конфликты. Это был настоящий бедлам. Автор идеи всеми силами пытался ее спасти, но ничто не помогло. В итоге отелю пришлось вернуться к традиционной системе, а саму компанию пришлось продать. Цена эксперимента оказалась непомерно высока. К сожалению, подобная судьба ожидает большинство компаний, сделавших опрометчивый выбор. Нельзя перепоручать роли, в том числе и роль катализатора, тем, кто по определению не способен с ними справиться. Беда, коль сапоги начнет точать пирожник. Например, в отделе персонала или в отделе обучения разрабатываются сложные системы отбора сотрудников и тренинги по развитию профессиональных навыков. А менеджеры тем временем занимаются своим непосредственным делом. Ведь кроме отбора нужных людей и развития их профессиональных качеств, у менеджеров достаточно других забот. Намерения были благими – Однако, если отобрать у менеджеров эти функции, компания начнет постепенно слабеть. Огромное значение имеет связь с каждым подчиненным. И если менеджера лишить права подбирать людей в команду и вкладывать силы в их нынешний успех и будущий рост, эту связь невозможно укрепить. Это не означает, что отдел персонала и отдел обучения не должны предоставлять менеджерам свои методы, системы и тренинги. Конечно, должны. Однако основной их задачей будет научить менеджеров использовать эти методы и системы, а не заменить менеджера методами или отделом персонала. Роль менеджера заключается в четырех основных видах деятельности. Отобрать людей, сформулировать свои ожидания от их работы, стимулировать и развивать их. Эти задачи должны решаться на уровне менеджера, а не централизованно. Менеджеры — это не просто будущие лидеры. Менеджеры правильно решают поставленные задачи, а лидеры ставят правильные задачи. Таковы принятые стереотипы. Они нужны для того, чтобы менеджеры стремились стать лидерами. Согласно таким стереотипам, менеджер — это зависимый исполнитель, в то время как лидер — это опытный управленец, смотрящий в будущее и разрабатывающий стратегии. Так как большинство людей хотят быть опытными управленцами, а неподневольными работягами сложившиеся стереотипы кажутся позитивными и поощряющими развитие. Однако это не так. Они принижают роль менеджера, не предлагая ничего взамен. Разница между менеджером и лидером не так очевидна, как многие думают. Последствия непонимания сути этой разницы могут оказаться весьма пагубными. Разница между лучшим менеджером и лучшим лидером определяется тем, куда направлены их усилия. Менеджеры направляют усилия на свою команду, на каждого сотрудника. На отличия в индивидуальном стиле, целях, потребностях и мотивации каждого. Эти отличия иногда незаметны, но их необходимо принимать во внимание. Знание этих отличий помогает развивать уникальные способности каждого работника, делая его работу успешной. Работа лучших лидеров, наоборот, направлена вовне. Они смотрят на внешнюю конъюнктуру, на конкуренцию на рынке, на тенденции и анализируют альтернативные пути развития. Они концентрируются на общих закономерностях, выявляют взаимосвязи, находят свободные рыночные ниши. Они должны уметь заглядывать в будущее, стратегически мыслить и реализовывать свои планы. Однако эта роль имеет мало общего с задачей превращения способностей каждого работника в превосходный коммерческий результат. Выдающиеся менеджеры – это не исполнители, ожидающие, когда они станут лидерами. Выдающиеся лидеры – это не просто опытные менеджеры. Это две совершенно разные роли. Один человек может быть замечательным менеджером и плохим лидером, а другой может преуспеть в роли лидера, но провалиться как менеджер. Конечно, встречаются исключительные люди, одинаково хорошо выполняющие обе роли. Если компания не видит разницы между менеджером и лидером или считает, что лидер — это более продвинутый менеджер, то функция катализатора будет недооценена, плохо понята и в результате плохо выполнена. Такая компания обречена. Не усложняйте проблему. Майк к старший трейдер крупного коммерческого банка, был обескуражен. Команда из 30 трейдеров, которую он возглавлял, показывала самые лучшие результаты за все годы своей работы. В офисе царила атмосфера взаимной поддержки. По результатам года он получил крупную премию, однако отдел персонала признал его худшим менеджером в компании. Майк потребовал разъяснений. «У нас есть результаты всестороннего исследования», — был ответ. «Мы оценили ваши компетенции по 25 различным параметрам. Хотя по некоторым из них вы и набрали высокие очки, ваш общий балл оказался самым низким. В течение года вы должны подтянуть свои слабые стороны, после чего мы повторно проведем исследование. Майку предстояло целый год пребывать в подвешенном состоянии. Очевидно, что он пал жертвой чьих-то благих намерений». Некоторые компании осознали, что попадут в просак если недооценят роль менеджера, но впали в другую крайность. Они постарались максимально подробно определить необходимые качества менеджера, и в результате перед несчастными менеджерами предстал длинный список поведенческих компетенций. Вот, к примеру, некоторые компетенции, на которые обращают внимание 50 компаний из списка Fortune. Умение приспосабливаться к изменениям. Самопознание умение составлять планы, умение отстаивать свою точку зрения, увлеченность работой, стратегическое мышление, умение сплотить команду, готовность к риску, ответственность, деловая хватка, ориентированность на результат, умение решать разноплановые задачи, гибкость, стрессоустойчивость, неравнодушие к людям. Такие менеджеры, как Майк, оценивались по этим параметрам на основе интервью проводимых с ними, их начальниками и иногда коллегами. Сильные стороны почти не обсуждались, зато те области, в которых не хватало баллов, назывались перспективными зонами и попадали в индивидуальный план развития. Представьте реакцию менеджеров. Как совместить гибкость с умением отстаивать свою точку зрения? Как можно брать на себя ответственность за результат и в то же время неравнодушно относиться к людям? В такой системе оценки часто встречаются странные противоречия. В самой идее создания суперменеджера, как и в замыслах Франкенштейна, нет ничего дурного, но попытки осуществления этой задачи выглядят глупо и несколько устрашающе. Нельзя навязывать всем менеджерам единый стиль управления. Стиль у каждого свой собственный. А компания может и должна обеспечить выполнение каждым менеджером четырех ключевых функций отбирать правильных людей, формулировать ожидания от их работы, стимулировать и развивать их. Какая разница, у кого какой стиль, если эти задачи выполняются хорошо. Четыре ключа. Как лучшим менеджерам удается справляться со своей ролью? Сравнение роли менеджера с катализатором помогает нам понять, что делают лучшие менеджеры, но ничего не говорит нам о том, как они это делают. Так как же? Каким образом они развивают потенциал каждого сотрудника? Как отбирают людей? Формулируют свои ожидания, стимулируют и развивают способности каждого работника. В фильме «В поисках утраченного ковчега» есть эпизод, в котором Индиана Джонс пытается понять, где искать ковчег Завета. Его враги, нацисты, уже начали раскопки, и опередить их практически невозможно. Местонахождение сокровищ указано на древнем резном медальоне, служащем навершием посоха. Изгорбленный египетский факир крутит его в руках, медленно и точно переводя санкристские письмена. Внезапно Джонс останавливает это заунывное чтение. Из перевода он понял, что немцы неправильно истолковали древний текст. Они просчитались. Жезл, который они использовали, был слишком коротким. Ухмыльнувшись, он сказал своему помощнику. «Они не там копают». Когда речь идет о четырех основных функциях менеджера, принятые стереотипы тоже «не там копают». Они очень близки к правде, но если вы посмотрите на лучших менеджеров, вы поймете, что в сложившихся представлениях есть незаметные, на первый взгляд, но критические ошибки. Принятые стереотипы подсказывают. Первое. Отбирать нужных людей, исходя из их опыта, ума и стремлений. Второе. Формулировать свои ожидания по шагам, расписав все действия подчиненного. Третье. Стимулировать человека, помогая ему определить и преодолеть свои недостатки. Четвертое — развивать работника, давая ему возможность учиться и продвигаться по службе. На первый взгляд, это правильные советы. Многие компании руководствуются именно ими. Однако эти советы упускают главное. Вы не создадите прекрасную команду, просто нанимая людей, исходя из их опыта, ума и силы воли. Наметив последовательность действий и работая над недостатками своих сотрудников, вы едва ли обеспечите стабильно высокие результаты. А подготовка сотрудника к следующей ступеньке лестницы вовсе не означает развитие. Итак, что нужно запомнить? Люди почти не меняются. Не теряйте времени, пытаясь вложить в них то, что им не дано от природы. Старайтесь выявить то, что в них заложено. Все это достаточно трудно. В какой-то момент вам откроется истина. Работников надо отбирать, исходя из их способностей, а не просто опыта, ума или силы воли. Формулируя ожидания, нужно четко определять желаемый результат, а не расписывать работу по шагам. Стимулируя подчиненного, надо сосредоточиться на его сильных сторонах, а не на слабых. Человека нужно развивать, помогая ему найти свое место, а не подняться на следующую ступеньку служебной лестницы. Мы назвали этот подход «четыре ключа», так как с его помощью легко раскрывается потенциал каждого сотрудника. В следующих главах мы расскажем, как работают эти ключи, и покажем, как ими пользоваться.